Видимо, этого сигнала террористы и ждали. Все молчали, понимая, что случилось страшное. Позовите дронга, снова сказал Косумов. Он знает, как нужно действовать против этих террористов. Монолог второй. В марте 85 умирает последний из динозавров брежневской эпохи, больной и немощный Черненко. Под нескрываемые насмешки всего мира хоронят очередного лидера великой страны. И тогда, отметая претензии все еще мечтавших порулить Гришина и Романова, Михаил Горбачев при весьма активной помощи Громыко становится новым лидером советского государства. и почти сразу решает, что Громыко должен стать председателем президиума Верховного Совета СССР, а на его место выдвигает знакомого еще по комсомольским временам Эдуарда Но В Москве появляется второй выходец с Кавказа, и теперь их становится двое Алиев и Шеварднадзе. В Горбачева и Алиева это самая непонятная страница в истории жизни обоих политиков. оба питомцы Андропова оба были его выдвиженцами и последовательными сторонниками оба считались молодыми и перспективными политиками которых Юрий Андропов продвигал на самые высшие посты в государстве можно считать, что обладавший уже тогда несомненно большей информацией, чем все его коллеги вместе взятые, Юрий Андропов решал для себя, что идеальным партийным лидером после него может быть Михаил Горбачев, а идеальным хозяйственным руководителем Гейдар Алиев. Уже тогда Андропов понимал значение усиливающегося мусульманского фактора в политике страны. Горбачев этого сразу не осознает. И его нежелание считаться с реалиями жизни, его чисто волюнтаристский подход в решении кадровых вопросов привел сначала к алматинским событиям, а затем после кровавых разборок в Карабахе, Фергане, Осетии взорвал и всю страну. Уже в августе 91-го, когда страна оказалась фактически на краю распада, Горбачев решит реанимировать идею Андропова и предложит пост премьера страны лидеру Казахстана Назарбаеву. Но будет уже слишком поздно. А до этого будет еще несколько лет совместной работы в Политбюро. Горбачев стремительно набирает очки. Он молод, говорит как нормальные люди, почти не заглядывая в написанные советниками талмуды, начинает рассуждать о социализме с человеческим лицом, о демократических ценностях, возвращает Сахарова из Горького, даже разрешает некое подобие гласности, которое затем уже по инерции, словно сорвавшаяся с горы каменная лавина, станет набирать скорость, круша на своем пути не только прошлое, но и настоящее. правда при этом Горбачев делает кучу ошибок, начиная с глупой антиалкогольной кампании, превратившейся в очередную кампанию по испытанию народа на прочность, но в начале перестройки люди готовы простить и это. Народу так хочется верить, что пришел, наконец новый мессия. и в Азербайджане, и в Грузии на должности первых секретарей рекомендованы бывшие секретари ЦК, выросшие и сформировавшиеся при Алиеве и Шеварднадзе. Но в Грузии начинается странная возня вокруг Солико Хабеишвили, бывшего секретаря ЦК, арестованного по подозрению в причастности к коррупции. Ни для кого не секрет, что Хабеишвили был одним из самых близких людей Шеварднадзе. Они пришли в бюро ЦК целой волной по личной инициативе самого Шварднадзе, Черкезия, Читанава Хабеишвили, Адлейба, Санакоев Папунидзе. Все они попали в ближний круг в январе 79, и самый близкий из них Хабеишвили Но после отъезда Шиварднадзе человека, которого он рассматривал в качестве своего преемника, арестовывают и возбуждают уголовное дело. Для Шиварднадзе не секрет, что в Москве против него действуют мощные силы в лице Чебрикова и Лигачева, не любивших этого грузина, так и не научившегося правильно говорить по-русски. Шеврднадзе по натуре своей никогда не был демократом. Он был комсомольским вожаком, милицейским генералом и строгим партийным руководителем. И его перестройка в миде это просто новая волна выдвиженцев, которые сменяли действительно застоявшиеся кадры, громыка, многие из которых сидели на своих местах десятилетиями. Но вместе с водой Шеварднадзе выплеснул и ребёнка. Следуя форваторе неустойчивым курсом самого Горбачева, Шеварднадзе не заметил или не захотел замечать, что внешнеполитический курс Советского Союза или курс лично горбачева Шеварднадзе становится гибельным для страны. Постепенно сдаются все позиции, предаются союзники, бывшие друзья, портятся отношения с социалистическими странами. За пять лет своего пребывания в Миде Эдуард Шеварднадзе умудрился объективно больше сделать для развала всего социалистического лагеря и Советского Союза, чем многие грузинские диссиденты. Особенно позорной была эпопея с Германией, когда Горбачев и Шеварднадзе пошли на все, абсолютно все требования западных партнеров, уступая по всем пунктам явно в ущерб собственным интересам. Умный Шеварднадзе первым понял, что подобная тактика ведет к развалу всего достигнутого, и первым осознал, что собственные ошибки в меди сделали невозможным его дальнейшее пребывание на этом посту. К этому времени критические стрелы в адрес Шеварднадзе уже невозможно было отбивать. Сказалось, И тбилисская трагедия апреля 89, после которой к власти в Грузии пришел прежний диссидент и личный враг Эдуарда Шеварднадзе, Звят Гамсахурдиа. И Шеварднадзе принимает решение уйти в отставку, уйти еще до того, как недовольное его деятельностью окружение Горбачева заставит первого советского президента принять решение о его освобождении. С Алиевым все произошло несколько иначе. Горбачев с самого начала подозрительно относился к этому выдвиженцу Андропова из КГБ. В окружении маразматиков, потерявших чувство реальности, Алиев выгодно отличался от остальных. Горбачев честно терпел его более двух лет, а в это время из Азербайджана шли многочисленные письма о нарушениях бывшего первого секретаря ЦК Гейдара Алиева. были ли на самом деле какие-то нарушения? Да, ну, безусловно, были. Но письма умело организовывались и противниками Алиева в самой республике. И в конце 87 -го Горбачев произносит свою знаменитую фразу: "Гейдар, тебе нужно уходить". Через месяц после снятия Гейдара Алиева академик Аганбегян заявит о том, что Карабах должен отойти к соседней республике. Через три месяца начнется знаменитая сессия в Степанакерте и последующая за этим известная всему миру трагедия Сумгаита. А еще через несколько недель будет снят протеже Алиева на посту первого секретаря ЦК, вместо него будет назначен посол СССР в Пакистане, знакомый Горбачёву еще по комсомольской юности. Казалось, Круг замкнулся. К этому времени Гейдар Алиев потеряет единственного человека в мире, которому искренне доверял и которого любил. По природе своей человек недоверчивый, скрытный, абсолютный прагматик и реалист, умело пользующийся человеческими пороками, Гейдар Алиев всегда имел рядом с собой человека, чьи советы были для него небезразличны. Это была его супруга, которую он потеряет еще работая в Москве. Ничто, даже вывод из политбюро не будет для него более сильным и ощутимым ударом. Казалось, рушится мир, в котором он живет. После отставки из политбюро он в состоянии сильной депрессии получит первый сердечный приступ. Но настоящий политик, от случайно оказавшегося в политике проходимца, отличается еще и тем, что умеет, как боксер на ринге, держать удары судьбы. Удары подчас безжалостные и страшные. и Шиварнадзе, оказавшийся неудел и подвергнутый безжалостной критике, и Алиев, потерявший жену и любимую работу, не стали спокойно дожидаться конца. Шварнадзе организует внешнеполитическую ассоциацию, которую сам и возглавит. Гейдар Алиев, пользуясь случаем, уже будучи пенсионером, выйдет на трибуну пленума ЦК КПСС, который примет историческое решение о выводе из своего состава почти трети членов и решительно заявит о своей невиновности. Все обвинения в мой адрес, громогласно скажет Алиев, надуманны, они не имеют ничего общего с реальными фактами. По существу это вызов. Вызов Горбачеву, всей его политике на Кавказе. Тот молча следит за выступлением бывшего товарища по политбюро и примет этот вызов, организовав с этого дня негласное наблюдение за строптивым бывшим членом политбюро, так и не смирившимся с собственной участью. А на родине тем временем набирают силу другие процессы. И январское кровопролитие в Баку Горбачев полностью отнесет на счет влияния Гейдара Алиева, чьи люди, оставшиеся в Баку, по-прежнему имеют реальную власть и деньги. Но Алиев и здесь поступит как политик. Шеварднадзе, будучи министром иностранных дел, заявит о том, что в апреле 89 -го года в Тбилиси произошла трагедия и выразит соболезнование погибшим. Для него это сделать очень нелегко. Он принадлежит к высшему кремлевскому руководству, и часть вины лежит и на нем. Алиев, уже будучи пенсионером и зная, как ревниво относится к нему Горбачев приедет в январе 90-го. в постпредство азербайджана и заявит о своем несогласии с политикой советского руководства в азербайджане. И это уже не просто вызов. Это тот самый повод, по которому можно арестовать бывшего генерала КГБ и бывшего члена политбюро ЦК КПСС. На следующий день в Москве будет арестован один из лидеров Народного фронта Эти бар Мамедов, выступивший в столице с аналогичным заявлением, понимая, что в Москве можно ожидать любой неожиданности, Алиев возвратится в Баку и станет депутатом Верховного совета. Но события опережают время, в котором он существует. Общий развал назревает, и оба политика понимают, что возврата к прошлому уже быть не может. Гейдар Алиев в июле 91 года подает заявление о своем выходе из коммунистической партии. Он словно предчувствует то, что произойдет через месяц, когда бессильные чиновники ГКЧП попытаются остановить само время. Именно тогда, в августе, на стороне Ельцина решительно выступит и Шеварднадзе, ставший символом демократических преобразований в стране. После августа 91 остановить развал империи уже не может никто. Она обречена, и Горбачев своими судорожными и бессознательными шагами лишь облегчает распад этого механизма, уже зафиксированного позже в Беловежской пуще, ставшей подлинной трагедией для миллионов людей. Но для обоих политиков это еще не конец. Начавшаяся трагедия только ускорит их выбор. катализируя процессы в их государствах. Второй взлет у обоих политиков еще впереди. Они все еще бессознательно надеются повторить французский опыт Наполеона и Де Голля и снова вернуться к власти, но для осознания этого выбора их народам еще придется пройти через братоубийственные столкновения и гибель десятков тысяч людей через поражение и кровь. через страдания и разрушения впереди были новые испытания. Глава 30. На этот раз появление Дронга вызвало меньшее раздражение, чем в первый, но министры демонстративно отсели в угол, а начальник службы охраны поспешил наверх, решив все таки доложить о случившемся самому президенту. Ну, и как вы хотите искать террористов? спросил министр национальной безопасности. Будете проверять всех гостей? Нет, мне лучше там лишний раз не появляться. В зале наверняка сидят люди, знающие меня в лицо. Лучше сделать по-другому. Там очень много фотографов. Нужно позвать двоих и попросить незаметно отщелкать весь зал. Или еще лучше, позвать телеоператоров. и попросить их медленно снимать всех гостей, находящихся в большом зале. «Красивая идея", улыбнулся его собеседник, в полной мере оценивший остроумие Дронга. "Я думаю, мы это можем сделать". И решил сам поручить это знакомому оператору и вышел из кабинета. "Ты поезжай в аэропорт", приказал министр внутренних дел своему заместителю. "Узнай Что там случилось? Хорошо, кивнул заместитель, выходя из кабинета. Это страховка, задумчиво сказал Дронга. Кажется, план у них более изощренный, чем я предполагал. Они собираются что-то вывести или кого-то. Захват самолета — это совместная акция с террористами внутри дворца. Это их страховка, повторил он. Но для чего? Косумов внимательно следил за рассуждениями Дронга. Он уже понял, что этот необыкновенный человек отличается особой системой мышления, не похожей на другие. В аэропорту действительно был захвачен самолет авиакомпании «Люфтганзе», прибывший поздно вечером. Все произошло так, как и могло случиться с учетом ряда обстоятельств по охране самолетов разных компаний. В Германии на посадке проверяют и досматривают только личный багаж пассажиров, тогда как сдаваемый багаж идет в хранилище и оттуда в багажное отделение самолета. При этом часто проходящий мимо багажа пассажир обязан указать на свои чемоданы перед отправкой самолёта. Если по каким-либо причинам пассажир не пройдет в самолет, соответственно, и его багаж не будет погружен. Три молодых человека сдав свой багаж, добросовестно показали на него и вошли в самолет после тщательного личного осмотра. В самом аэропорту Баку, уже после прибытия самолета, багаж получается до выхода из аэропорта, уже после прохождения границы. Но багажное отделение нового аэропорта выходило прямо на летное поле, куда можно было пройти минуя границу. Молодые люди, прилетевшие из Франкфурта, спокойно прошли пограничный контроль на границе, затем прошли к багажному отделению и, не дожидаясь, пока заработает транспортер, исчезли в отделении выдачи, попав туда прямо по линии транспортера. Обычно это часто делали предприимчивые молодые люди, чей груз нужно было срочно получить. На такие нарушения в Бакинском аэропорту давно не обращали внимания. Получался парадокс. С одной стороны, была внешняя охрана, не пускавшая посторонних внутрь аэропорта, с другой внутренняя, проверявшая всех прибывших. Но в самом терминале был вакуум, в котором существовала дыра в виде багажного отделения. Там никогда не было никакой охраны еще и потому, что грузчики зарабатывали неплохие деньги и не терпели конкуренции. Молодые люди, пройдя линию транспортера, вышли на улицу. Здесь тоже никого не было. На них никто не обращал внимания, так как здесь привыкли к тому, что приехавшие гости, проходившие через депутатский зал или очень спешившие, посылали затем своих помощников и водителей для получения багажа непосредственно на месте, не дожидаясь выгрузки чемоданов на ленту транспортера. Гости дождались, когда подъедет грузовик с чемоданами, нашли свой багаж, спокойно оттащили чемоданы за угол, достали автоматы УЗИ и пистолеты Скорпион, лежавшие в чемодане в таком виде, что их можно было принять за детали внутреннего устройства автомобиль, и вооружившись таким образом, пошли к самолету. Пассажиры уже покинули салон, груз был выгружен, пограничников, разумеется, не было. Кроме того, сегодня в республику прилетела правительственная делегация, и большая часть дежурных и сотрудников охраны была как раз на летном поле перед старым аэропортом. Молодые люди, не встречая никакого сопротивления, поднялись в самолет, дождались, когда из кабины выйдет последний пилот, и лишь затем объявили о захвате, заодно задержав в качестве заложников и экипаж лайнера. Это невероятное для города событие произошло в 8 часов 30 минут местного времени, и почти сразу об этом стало известно обоим силовым министрам. Но теперь следовало рассказать обо всем самому президенту. Набравшись мужества, начальник личной охраны президента подошел к нему. "Гейдар Алиевич", тихо сказал он. "В аэропорту захвачен самолет авиакомпании Люфтганза". Президент нахмурился. Он помнил, что на него смотрели все собравшиеся, и поэтому, не поворачивая головы, спросил: "Есть жертвы?" "Пока нет. Мы уточняем, но пока жертв нет". "Думаешь, здесь нужно заканчивать?" «Нет», — начальник охраны помедлил и все таки произнес. "Здесь в зале заложены три бомбы". Президент снова не потерял самообладание, даже улыбнулся, заметив, как пристально смотрит в его сторону посол Китая. "Где, спросил он, на столе перед вами в трех вазах с цветами. Вы не можете их убрать?" "Нет. Они управляются на расстоянии, и мы подозреваем, что кто-то из террористов сидит в зале. Он может взорвать бомбы, если мы попытаемся их убрать, или вы встанете из-за стола, честно признался начальник охраны. Президент взглянул на него. Это был тот самый взгляд, которого все так боялись, взгляд раненого тигра. А ты куда смотрел? Мы нашли человека, который заложил бомбы. Сейчас ищем его пособников. Начальник охраны задыхался, пот стекал ему под рубашку. Он стоял, наклонившись и говорил очень тихо, чтобы не слышали окружающие. Что думаешь делать? Мы найдем террористов, твердо пообещал начальник службы охраны. Президент кивнул, словно разрешая ему отойти, потом приказал никому и ничего не говорите, чтобы не было паники. Начальник охраны отошел. Шварднадзе, сидевший рядом и понявший, что происходит нечто невероятное, тихо спросил: "Что-нибудь случилось?" Никому другому азербайджанский президент не сказал бы правды. Не стоило нервировать своего гостя, но рядом сидел человек, которого он знал уже 30 лет, с которым работал конкурируя за место на Кавказе, кроме того, он знал, что покушение рассчитывается таким образом, чтобы одновременно убрать их обоих. "Террористы хотят взорвать наш зал", сообщил он грузинскому коллеге. Тот все понял сразу. "Вы хотите остановить банкет? Уже поздно", сообщил хозяин. Взрывчатка установлена у нас на столе. Шугарнадзе не боялся смерти. Он, как и Алиев, понимал, что рано или поздно покушение состоится. Оба были фаталистами и политиками, и оба не собирались сдаваться ни при каких обстоятельствах. «Ее нельзя убрать, понял грузинский лидер. Говорят, что нельзя, ответил Алиев. Кто-то из террористов сидит в зале. Он посмотрел на окружавших его людей. как определить, что творится в их душах. Рядом с ним его близкие люди, кажется, уже доказавшие преданность своими делами, но душа человека потёмки. Он помнил, как предавали многие в чьей верности он не сомневался. Как лгали друзья, казалось такие преданные и верные. Как менялись люди, оставившие его наедине со своими проблемами. У кого из них в руках пульт управления. Он вдруг подумал, что это и есть судьба политика, когда пульт от твоей собственной судьбы может находиться в руках другого человека, и ты даже не знаешь, каким станет этот человек после твоего ухода. Рядом сидел министр иностранных дел. Этот человек вырос и сформировался на глазах Алиева. Он пользовался несомненным влиянием и был исключительно работоспособен. Но президент знал о нем и другое. В те дни, когда он сам остался без друзей и без поддержки, нынешний министр, снятый из поста премьер, был отправлен в США в качестве посла при ООН. Тогда по телевизору часто звучали обвинения в адрес посла и бывшего премьера, а тогдашний министр внутренних дел неоднократно обещал привести посла обратно в республику, надев на него наручники. И именно тогда будущий министр иностранных дел сказал одному из своих работников: "Эти политики напоминают мне небольшие холмы Нью-Джерси, тогда как наш бывший лидер по своей мощи равен Эвересту. И это останется верен, даже если обстановка вновь поменяется". Рядом сидит руководитель аппарата. Он был секретарем по идеологии и, оставшись без поддержки, оказался снятым со своих постов, лишенным всего и подвергнутым остракизму. Именно в те дни он ходил по организациям и предприятиям, агитируя за нынешнего президента, в случае падения самого президента он будет первым человеком на вылет. Нет, это тоже вряд ли изменит. Он оглядывал собравшихся как много неискренних людей, как много хамелеонов, готовых хвалить любого президента, Им все равно, кто именно будет во главе республики. Главное остаться на своем теплом месте. получить свой кусок пирога. Он знал, как много людей, работающих даже в официальных структурах, не прерывают связей с оппозиционными движениями и лидерами, находящимися вне республики. Каждый обманывал каждого. Оставшиеся в Москве или на Хичаване сторонники других президентов готовы были на любое предательство, чтобы вернуться в Баку. А многие чиновники, находящиеся в Баку, точно так же готовы на все, чтобы остаться. У многих не было убеждений, веры, принципов. Революция не делает людей лучше, из очень немногих она делает героев, из некоторых палачей, а остальных приучает к ненависти и приспособленчеству. Он слишком хорошо это знал. Для этого нужно было прожить столько лет, пройти через столько испытаний, Алиев на миг закрыл глаза, потом снова наклонился к Шиварднадзе. Давно хотел тебя спросить. Обычно они обращались друг к другу на вы, но сегодня перешли на ты, словно лежавшая на столе бомба сделала их ближе, сблизила их и без того переплетавшиеся судьбы предельно тесны. Почему ты тогда не возражал, когда Горбачев настаивал на моем уходе из политбюро? Ты ведь был его личным другом. Мог ему подсказать. Не мог, пожал плечами Шиварнадз. Он уже не слушал никого. Когда я уходил, он со мной тоже не стал разговаривать. А насчет тебя, ты ведь знаешь, как там против тебя работали. Знаю, помрачнел Олив, задумчиво глядя в зал. Все знаю. И вдруг Шеворнадзе сказал: "Мы не думали, что все так кончится". Алиев посмотрел ему в глаза. Что это было? Запоздалое признание собственных ошибок. Горечь от утраты великого государства, в котором сам Шеворнадзе был одним из лидеров, или кровавые разборки в Осетии и Абхазии? Никто не думал. Горько признался Шеворнадзе: Нам тогда казалось, что все будет по-другому, лучше. Чище. Он замолчал, угрюмо посмотрев перед собой. Сидевший в зале Георгий Чантурия тревожно переглянулся с Зурабом Гумбаридзе. Он видел, как серьёзный оба политикой не понимал, какой именно разговор между ними происходит. В этот момент, сидевший в кабинете директора дворца и следивший за трансляцией из зала по экрану телевизора Дронга, вдруг уверенно поднял руку, показывая на сидевшего в зале Гродиса. "Стойте! Это он. Я его узнал. Это Йозес Гродис. Слава Аллаху!" поднялся со своего места министр внутренних дел. "Теперь все будет в порядке. Минуту!" остановил его Дронга. "Не торопитесь. Здесь что-то не так. Мне не нравится его лицо. Посмотрите, он даже нам подмигнул. Если бы пульт был у него, он бы не допустил, чтобы его так спокойно снимали. Здесь какой-то подвох. Ну сколько можно!" закричал уже не сдерживаясь министр, как будто мы с ними в игры играем. "А мы действительно играем", спокойно ответил Дронго. И здесь очень важно не выбросить свои козыри раньше времени, иначе мы с вами все проиграем. Я сам пойду в зал. Так, по-моему, будет правильнее. Монолог третий. То, что произошло с обоими политиками в момент их возвращения, нельзя считать случайным совпадением, хотя детали, повторяющиеся в таких масштабах, нельзя отнести к случайным. Очевидно, история развивается по собственным законам, и настоящий политик умеет использовать нужный момент в нужное время. Гражданская война в Грузии была вызвана воинствующей некомпетентностью и агрессивной внутренней политикой Звиада Гамсахурдия. По своему Это был очень интересный человек, оказавшийся во главе демократического движения в Грузии, пришедший к власти законным путем, после того как большинство граждан Грузии предпочли именно его другим кандидатам, Гамсахурдзе, умудрился за очень короткое время, всего за год, вызвать ненависть большинства своих сограждан. Примерно то же самое произошло и в Азербайджане. Лично порядочный и скромный Абульфас Эльчибей, оказавшийся во главе народного фронта, был избран президентом Азербайджана и менее чем за год доказал абсолютную неспособность управлять страной. оба демократических лидера, пришедшие на волне антикоммунистической истерии, не сумели заметить, что демократия в их республиках носит ущербный, явно одиозный характер охлократического правления люмпенов. В Грузии начали создавать костры из книг неугодных правящему режиму В Азербайджане демократическое правление Эльчибея началось с массового оскорбления представителей творческих союзов и продолжалось избиением журналистов, осмелившихся выразить иную, чем официальную точку зрения. Оба президента вольно или невольно становятся заложниками своих помощников и окружения. Оба под конец своего правления скатываются к авторитарным способам правления, пытаясь хоть таким образом удержать власть в стране, и оба получают в конце своего правления братоубийственную резни. Камсахурдия в неизмеримо больших размерах, ибо его сопротивление по своим масштабам значительно превосходит сопротивление Эльчибе. Гражданская война в Грузии, вписавшая самую позорную страницу в историю своей страны, трагедия грузинского народа не могла произойти без деятельного участия самого Гамсахурдия, разделившего народ на своих и чужих. В результате кровавой бойни в самом Тбилиси президент Гамсахурдия вынужден оставить столицу страны. Вместо него во главе государственного совета может встать только один человек. И этот человек, Эдуард Шеварднадзе, которого согласны принять практически все силы, выступившие против Гамсахурдия. В Азербайджане против режима Абыльфаза Эльчибея выступит полковник Суред Гусейнов со своей бригадой. Это произойдет в городе Гянджи. Посланные туда правительственные войска потерпят унизительные поражения. Танки полковника Гусейнова выступят из Ганджи и пойдут на Баку, не встречая на своем пути никакого сопротивления. И в этот момент Абулфаз Эльчибей проявит истинную государственную мудрость, понимая, что дальнейшее развитие событий приведет к гражданской войне, он пригласит Гейдара Алиева из Нахичевани занять пост председателя парламента страны. Через несколько дней Абулфаз Эльчибей сбежит в горное село Келеки, Алиев станет полновластным хозяином в Баку. Оба пришедших к власти политика опираются на признанные авторитеты людей, имевших собственные военизированные отряды и сыгравших выдающуюся роль в движении против режимов Гамсахурджия и Эльчибея. именно этих людей во многом способствующих созданию ситуации, при которой становится возможным возвращение двух политиков к власти Джаба и Уселяни и Сурет Гусейнов. Оба будущих президента поначалу опираются и на некоторые радикальные силы, представленные в обществе гражданскими министрами обороны, китавания и казигивы. Оба политика прежде всего начинают именно с этих людей, имевших по существу отдельные автономные образования в государствах. Китавани обвинен в неудачах в Абхазии, Казиев в сдаче Шуши. Дальше больше. Оба политика становятся президентами и оба понимают, как опасно иметь союзниками людей, сделавших революционную ситуацию перед их приходом. Участь обоих бывших сильных людей государства решена. К тому же оба революционера и не скрывают своих личных амбиций. Джабу и Аселяни арестовыют. Шурэд Гусейнов успевает бежать. Пришедшие к власти Шиварнадзе и Алиев, будучи прагматиками и рационалистами, прекрасно понимают, как важно иметь добрососедские отношения с Россией. Поэтому под личным давлением лидеров парламента, с нескрываемым неудовольствием все таки принимают решение о вступлении их стран в СНГ. Более того, на первых порах во главе местных органов госбезопасности становится Игорь Георгадзе, и Нариман, и Мранов, известные многочисленными связями с московскими правоохранительными органами и ориентацией на Россию. И наконец, уже через некоторое время оба руководителя местных служб госбезопасности будут обвинены в причастности к попыткам государственного переворота. На этот раз ситуация зеркально повторяется, только Георгадзе успевает сбежать, а Им Имраново арестовывают. Совпадений такое множество, что говорить о случайностях не приходится. История развивается своим логическим путем. и с той же логики развития совершенно очевидно для большинства здравомыслящих людей в обеих республиках, что реальной альтернативы ни Эдуарду Шеварднадзе, ни Гейдару Алиеву быть не может. Оба политика не просто на своем месте, они становятся символами своих народов, олицетворяя черты наиболее приемлемых правителей своих стран в конкретное время и в конкретных условиях. Даже откровенные враги признают их организаторские таланты и политическое чутьё. В ответ на такой поразительный вопрос журналиста: "Не раскаиваются ли они в чем нибудь оба президента ответят по-разному. но по-разному лишь потому, что оба зрима представляют менталитет своих народов и превосходно знают местные обычаи. Шеварднадзе честно признается, что ему есть о чем сожалеть и есть в чем раскаиваться. Он по-прежнему играет роль просвещенного грузинского царя, по образному выражению грузинского патриарха, прошедшего путь от Савла до Павла. Алиф также откровенно признается, что не сожалеет ни о чем. В традициях мусульманского государства мудрый и твердый падишах не знает сомнений в своих поступках. Демонстрация раскаяния, столь свойственная для христианских государей, неприемлема в мусульманском государстве. Наивно даже предположить, что местный шейх осмелится на такое сравнение президента республики с Савлом и Павлом. Другой народ, другие традиции. Оба президента прекрасно знают, что число недругов велико, знают и о постоянных попытках покушений на их жизнь. попытках изощренных и хитроумных, но оба лидера демонстрируют твердость в отстаивании взглядов и принципов, которые, собственно, и должны быть свойственны настоящим политикам. Шеварднадзе более осторожен. Он опасается потерять наработанный имидж демократа, друга западной цивилизации, одного из лидеров перестройки. Внутри государства он подвергается постоянной критике оппонентов, считающих его узурпатором. Однако все признают, что реальной альтернативы серебряному лису нет и не может быть. После нескольких кровавых террористических актов в Тбилиси убивают и солико Хабейшвили. Того самого Хабейшвили, который столько лет провел в тюрьмах по ложным обвинениям. Убийцы знают, на что идут. Шеварднадзе скажет, что это выстрел в него. Он еще не знает, как точно определил направленность убийства. Под лифтом, в подъезде дома Хабейшвили заложено взрывное устройство. Убийцы правильно рассчитали, что Шеварднадзе обязательно придет на похороны, однажды уже преданного им друга Шварцнадц в самом деле приходит в дом и почему-то решает подняться по лестнице пешком. Что это? Рок или случайность? А может, просто боги хранят отмеченных ими людей. Еще через несколько месяцев рядом с парламентом взорвется автомобиль, в который будет заложена взрывчатка. Шварцнад заполучит лёгкие осколочные ранения, но и на этот раз судьба убережет его от смерти. Всего лишь одна секунда отделила от гибели, одна секунда, которая спасет ему жизнь. Он, кажется, заговоренным. Аналогичная ситуация происходит и в Азербайджане. Уже в самый начальный период правления Гейдара Алиева из Турции приезжает специально нанятый киллер для устранения нового лидера республики. Заговор раскрыт. Наемный убийца арестован. Тогда придуман изощренный план взрыва моста, по которому обычно ездит президент. Позднее под мостом найдут небывалое количество взрывчатки, способное похоронить не одну сотню людей. Взрыв должен состояться в тот момент, когда по мосту будет проезжать Гейдар Алиев вместе с украинским президентом Кучмой. Но покушение снова не удается. И наконец, рядом с Бакинским аэропортом находят площадку, где устанавливают управляемые ракеты класса земля-воздух. чтобы сбить президентский самолет над аэропортом, когда он пойдет на посадку. Но снова рок или случай спасают и этого президента. В день прилета дует сильный боковой ветер, и летчики решают изменить курс самолета. Президентский лайнер заходит на посадку с другой стороны, и Алиев чудом остается жив. но может это тоже милость богов, решивших уберечь и его от смерти. Может быть, настоящему политику, кроме личных качеств, нужно еще и немного везения. Противники считают Гейдара Алиева воплощением сатаны на земле. Может быть, каждый истинный политик, приходящий в этот мир с момента его сотворения, несет в себе зачатки двух начал? Может иначе невозможно изменить этот мир? И без разрушительной силы была бы бессмысленна сила созидательная. Но как настоящий политик, Алиев понимает, что вся мирская суета не стоит ничего более, кроме действительного вклада в историю. Можно спорить, с каким знаком остается Гейдар Алиев в истории своего народа. Противники доказывают, что с огромным знаком минус сторонники, что с не менее большим знаком плюс. Однако очевидно, что истина лежит совсем в другой плоскости. К настоящему политику вообще неприменимы подобные термины. Уже одно то обстоятельство, что Алиев с некоторым перерывом, сумел руководить республикой около 30 лет, говорит и о его способностях, и о его таланте организатора. на напомаженную и надушенную голову никогда не возлагают венков. Во все времена лавровые венки триумфаторов возлагались на потные головы победителей. Это аксиома, которую твердо усвоят оба президента. Успех в любом деле это сочетание таланта и труда, пота и вдохновения, работы и озарения человека и бога. Случайно можно получить лавровый венок. Боги иногда любят шутить, но носить его на своей голове много лет для этого нужно больше, чем везение. Для этого нужны труд и талант, из которых и может родиться формула успеха. У Шеварднадзе несколько другая, отличная от Алиева проблема. Его тоже не любят противники, и им тоже восторгаются сторонники. Но в мировой истории уже был большой брат, оставшийся в XX веке как великий государственный деятель, пусть даже для многих его критиков с огромным отрицательным знаком. Политиков вообще трудно судить чисто арифметическими знаками. Они всегда более сложны, и их судьбы гораздо интереснее, чем мы это себе представляем. И у Шеварднадзе есть некоторый комплекс большого брата, чья тень незримо присутствует за спиной любого грузинского лидера. Шварнадзе очень дорожит имиджем творца перестройки. Мудрый, осторожный, многоопытный, он понимает, как важно сохранять этот имидж в глазах мирового сообщества. Но где-то подсознательно он помнит и о другом грузине, оставившем пусть даже кровавый на великий след в истории человечества и оставшимся в памяти многих подлинным государственным деятелям, объективно создавшим самую величественную империю в истории человечества может быть поэтому Шварднадзе так охотно посещает музей в горе отдавая должное талантам своего великого и кровавого соотечественника перед Алиевым нет такой проблемы Даже Мирзафар Багиров, управлявший республикой достаточно большой срок, не войдет в историю народа более выдающимся политикам, чем сам Алиев. Хотя бы потому, что столько лет никто не сумел управлять этим народом. Даже в средневековой истории не так много правителей, выдержавших столь долгий срок, уже перешагнувший 70-летний рубеж, Гейдар Алиев понимает, как важно остаться именно в истории. а не разменяться на позолоченную мишуру, и потому сам сносит собственный бюст, установленный на родине дважды героя социалистического труда в Нахичеване. обладающий невероятной дьявольской памятью, проницательный, умный Гейдар Алиев обладает и одной важной, по мнению сторонников, и крайне пагубной, по мнению врагов, привычкой. Он не умеет прощать предателей и врагов, не умеет забывать и прощать. На востоке нельзя быть милосердным. по отношению к противникам. Эта непозволительная слабость уже стоила своих должностей нескольким последним руководителям республики до него. И в Грузии, и в Азербайджане откровенно признают все обоим лидерам нет альтернативы. В случае их внезапной смерти в обоих странах может начаться гражданская война. Слишком велик круг претендентов на высшую должность. слишком нестабильна ситуация. К невероятно сложным экономическим проблемам нужно приплюсовать и унизительные поражения Грузии в Абхазии, Азербайджана в Карабахе. Оба президента хотят решить эти проблемы еще при своем правлении. Но как обрести уверенность, когда армии потерпели унизительное поражения, экономика страны находится в плачевном состоянии, а количество непримиримых врагов и оппонентов не поддается разумному исчислению. При этом в Грузии экономическая ситуация близка к катастрофической, и только бакинская нефть может выправить ситуацию. В обеих республиках, словно в насмешку над прежними усилиями лидеров, Коррупция достигла не просто невероятных масштабов, она стала абсолютной. На смешную зарплату прокуроров, судей, государственных чиновников в 5, 10, 15 долларов невозможно существовать. Гейдар Алиев однажды признается, что ситуация по сравнению с 20-летним периодом его правления просто катастрофическая. Оба президента понимают, как тяжek путь их народов, велики страдания на этом пути. И оба несут на себе весь груз прежних неудач, и ошибок, прежних разочарований и поражений. Они прошли через крайнюю степень разочарований, будучи низвергнутыми с вершины, на которую однажды поднялись. Им удалось невозможное, они одолели вершину во второй раз. И обрели знания, недоступная многим политикам. Может быть, обретение мудрости и есть познание дьявола ибо Адама и Еву познавших мудрость, боги выгнали из рая. Оба неоднозначных политика, ставших президентами, понимают, как важно удержать страны на краю пропасти, не сорваться в хаос гражданской войны, не допустить новых поражений, обрести уверенность и придать развитию наций новые импульсы. И понимают, что стабильность обоих государств лежит на их собственных плечах, на плечах двух очень пожилых людей, ненавидимых навидимых отвергаемых, проклинаемых, непризнаваемых, непрощаемых, многочисленными врагами, обожаемых, почти боготворимых сторонниками. Они должны стать спасителями своих отечеств. Но как велика ноша, которую несут эти два человека, чьи судьбы так удивительно переплелись в конце XX века. Но, может быть, судьба политика и не бывает другой. Может в этом и есть истинное призвание каждого из них, ибо это единственное, чем они теперь живут. Второго сошествия в ад и низвержения они не вынесут. На третий рывок уже просто не хватит времени. И потому каждый день, отделяющий их от вечности, становится таким важным. Впереди суд истории, суд собственного народа, в чьей памяти они так и останутся. лидерами, бросившими вызов собственной судьбе. Глава 31. Дронго вышел из кабинета директора. Он шел обычной, неторопливой походкой, смешно расставляя ноги. Подошел к лестнице, поднялся наверх. Там тоже стояли сотрудники охраны, не понимавшие, почему все смотрят на этого высокого человека, так неторопливо идущего к большому залу. Он вошел в зал И также медленно прошел к столу, за которым сидел Гродис. Тот пил шампанское. Увидев подходившего Дронга, он даже не изменился в лице, наоборот, допил свой бокал и с улыбкой встретил нежданного гостя. Однако по лицу Гродиса Дронга почувствовал, что не так уж и нежданного. Место напротив Гродиса пустовало, и Дронга сел. Добрый вечер, поздоровался Дронго. Здравствуйте. Гродис с любопытством смотрел на пришельца.